Эпилог. Два года спустя. За этими здоровенными букетами и портфелями близнецов и не видно. Бурчал Юра, тщетно пытаясь прицелиться телефоном так, чтобы в кадр попали и Юля, и Володя. Но получалось пока так себе. Кто это вообще придумал? Шли бы в первый класс без всего. Все равно ведь это не учебный день, а так, развлечение. Хорошее развлечение. Фыркнула Оксана, пока Алмазов старший, в свою очередь, тоже пытался поймать хороший кадр, но у него это, на Сонин скромный взгляд, получалось еще хуже, чем у Юры. «Я этих бандитов полвечера собирала и все утро. Только решили выходить, и тут выяснилось, что Юля колготки порвала. И как только умудрилась!» «О, смотрите, смотрите!» Маша, стоявшая рядом с Соней, подпрыгнула и, ойкнув, цепилась ей в локоть, чтобы не упасть. «Сейчас понесут!» «Что понесут?» — не сразу понял Юра. «Да не что, а кого! Юльку нашу понесут! Вон парень этот здоровенный приближается, он ее и будет нести. Готовьте мобильники, сейчас будем снимать». И действительно, высоченный и здоровенный парень в сером костюме с большим колокольчиком в руках приблизился к Юриной младшей сестре, всунул этот колокольчик девочке в ладони, а потом подхватил ее на руки и понес по школьному крыльцу ко входу. Юлька, радостно улыбаясь, подняла колокольчик над головой и трясла им, наполняя двор мелодичным звоном, от которого у Сони возникла жуткая ностальгия по школьным годам. Она даже почувствовала, что глаза у нее вдруг стали на мокром месте, и вздохнула, пытаясь не плакать, чтобы не портить никому праздник. А сегодня ведь точно праздник, причем не только у алмазовых старших, у них с Юрой тоже, просто он об этом еще не знает. «Не плачь», — шепнул Юра Соне на ухо, приобняв ее за талию, и ласково чмокнул в щеку. «У нас тоже все обязательно получится». Конечно, он решил, что она расстроилась из-за детей, которых у нее пока не было. Соня улыбнулась и повернулась к Юре лицом, чтобы видеть его глаза в тот момент, когда она скажет то, что вообще-то собиралась сказать вечером. «Ну ладно, можно и сейчас». «Уже» произнесла Соня негромко одними губами. И засмеялась, когда в Юриных глазах будто фейерверк взорвался. «Уже получилось». «Сонька!» — простонал он и тут же полез обниматься. Ох ты, надо же!» — крикнула вдруг Маша, указывая куда-то рукой. Но Соня с Юрой не обернулись. «Смотрите-ка, радуга! А ведь дождя не было!» «Дождя действительно не было». Но они не стали смотреть, им было не до того. И, конечно, не услышали, как в тонком звоне колокольчика, что все еще звучал где-то вдалеке, медленно растаял солнечный детский смех. Июнь-август 2023 года.